Глава десятая. Отчитала ворониха Антона по полной программе. Бабушка встретила его, как обычно, у калитки, молча открыла ему дверь в дом, кивнула на шлепанцы, которые были ею сшиты для посетителей. Молчаливость ведьмы ему не нравилась, всегда приветливая, всегда заговорит, расспросит. Он переобулся, зашел в ее комнату, сел на предложенный стул. «Антон, опять ты за свое!» Тогда, в прошлый раз, кто тебя заставлял взять питье из рук той девушки? Ты ведь был не сам тогда. Ты пришел с Алисой, она подошла, та девушка, и ты выпил то, что она предложила. А не стал бы с ней вести разговоры, не стал бы пить с ней, ничего бы не случилось. Антон уже и забыл тот случай. Сейчас в памяти все всплыло опять. Да, тогда Алиса куда-то отошла, в туалет или еще куда, он уже забыл. А подошла Ира. И он начал с ней разговаривать. Дальше не помнит. А бабушка продолжила. «Ты сейчас не хотел ко мне ехать, хоть и знал, что приворот от этой Лены на тебе. И я даже не могу сказать, какая доля твоей вины в этом. Да, Лена просто хочет красиво жить, так же, как и твоя жена. Она ее увидела однажды, нарядно одетую, и захотела поменяться местами. И все, никакой любви». Но ведь именно ты первый начал на нее обращать внимание, чем и подтолкнул к мысли, что «а почему бы и не воспользоваться моментом? Как бы иначе она тебя приворожила? Самое простое — о корм. Но ты ведь не ел то, чем она угощала. Те пирожки были вкуснее тех, что Алиса дома готовит. Сейчас я сниму приворот, но если ты сразу подумаешь об этой лени, а не о жене, просто разводись». — Алиса проживет без тебя, детей поднимет, деньгами отец поможет. Ты ведь помнишь, как твой отец ушел к молодухе? Тебе сколько было лет? И ничего, и без его алиментов обошлись, правда? И мама тебя на ноги поставила, выучила. Жаль, не дожила до внуков, тяжело ей это все досталось. такая Алиса справится. А ты можешь и к Лене пойти, правда, ей нужен не ты, а твои деньги. Да она и так недостачу сделала у вас. — Ну, это ты покроешь. — Снимайте приворот, бабушка Света, я вас понял. Приворот Ворониха сняла, все отправила по назначению. Делала ведьма, которая силу получила не от рода, а из книг и сотрудничества с бесом. Вопрос защиты от отката лежит на ней. К жалости не было, так как собиралась отбить мужа и отца у двоих детей ради денег и хорошей жизни. Сергей после чистки забрал в машину друга и положил у себя спать в гостевой комнате. Конечно, никто Алисе не собирался рассказывать о том, было что-то у мужа с Леной или нет, и о том, что их симпатия началась еще до приворота. Это они пусть сами разбираются, но Ворониха была очень сердитой. Не ожидала она от Антона этого. Хорошо, судьба отвернула Катю от него. И его от Кати. Как увидела он Алису впервые, а ее внучки и забыл сразу. Тут, то, то душа у нее не лежала к такому жениху. Антон проснулся только на следующий день. Он все помнил, что ему говорила бабушка. Ну что же, к Лене душа не лежала, тем более после того, что он о ней узнал. Достал телефон, включил его, на заставке фото жены. Что ей сказать? Рассказать все и покаяться, простит ли она его. Вспомнил, как отец уходил, как мама плакала, сидя на полу, а он, двенадцатилетний парень, пытался ее утешить. Вспомнил обиду на отца. Может, он и жив еще, не знает». Лет двенадцать назад, как только он вернулся из Германии, тот позвонил ему, начал жаловаться на жизнь, на здоровье. Антон тогда ответил, что знать его не знает, и пусть забудет его номер. Не нужен был сын до сих пор, а теперь сыну отец не нужен. И отключился. Вот как Ворониха смогла об этом узнать? Артему сейчас девять лет, запомнит он папку. Это Таня маленькая. Да, Федор Афанасьевич обеспечит внуков и дочь. Но ведь он не хочет разводиться, бросать вот так семью. Действительно, зачем это делать? От добра добра не ищут. Скоро десять лет совместной жизни. Да, Алисе через два года сорок лет будет, а ему? Алиса тем временем приехала к Воронихе заплатить откуп за мужа и взять, если есть, травки какие-нибудь для похудения. Нужно собой заняться. Машину сергея отогнал к себе во двор, пока ее муж спал. Бабушка травку дала но посоветовала умерить аппетит, иначе не поможет травка. Дала ей настойку в махонькой бутылочке. «Будешь капать по одной капле на воду, наполовину стакана воды. Этой водой будешь умываться и протирать руки и декольте. Морщины разглаживает, кожу омолаживает», — объяснила она. Все было очень кстати. Знала бы Алиса, какая буря в душе у мужа сейчас. Разобравшись со всеми снадобьями, она приехала к Сергею, который ждал, когда проснется Антон. Он догадывался обо всем, что случилось. Вчера вечером, как Алена это ушла, он глянул в тетрадь учета, мельком пока, но недостачу сразу обнаружил. Потом уже он предложил, чтобы Антон это покрыл сам, ведь это его пассия это сделала. Видел он, как они любезничали, и понимал, что интрижка вышла за края приличия. Он себе такого бы не позволил по отношению к Кате. Да он ее любил с каждым годом сильнее. Вина ли в том, что она уходила раз в год в лес, или в том, что он однолюб и сам не знал. Антон с Алисой поехали домой. Конечно, получилось, что каждый на своей машине. Разговаривать при всех и выяснять отношения не стали. Дома. Все дома. Он дома обнимал ее, объяснял о привороте. Клялся, что сам и не понял, зачем это было. Сергей, мол, намекнул, что недостача. Скорее всего, чтобы обокрасть. Алиса, конечно, поверила. А может, сделала вид, что поверила. Но собой занялась. Договорилась с Оксаной и начала снова работать. Нужно было делать репортажи, вести прямой эфир. А для этого нужно было, чтобы никто не мешал. Когда Оксана была занята, она нашла няню. Сначала рассматривала молодых после училища, то есть колледжа. Но Катя ей сказала, когда та советовалась, кого взять. «Ты что, подруга, совсем заболела со своей работой? Ага, молодую найми, и обязательно симпатичную, и чтобы не замужем была». «Ой, точно, она же ничего не умеет», — ответила Алиса, хотя в голове было другое. Нужно сказать, что с надобьей воронихи работала отлично. Алиса привела себя в порядок, выглядела намного моложе. «Все было у нее с Антоном хорошо». Он любовался женой, а в душе у Алисы не было уже той полной веры к мужу. И хотя она и половины правды не знала, но ведь есть женская интуиция. Тем временем и весна пришла с ее капелями, подснежниками, голубым небом и солнышком ярким. В воздухе так и пахло пробуждением природы, пробуждением чувств.